Глава 7. До прибытия торговцев я успел пробежать порядка 15 километров, учитывая те моменты, когда мне вынужденно приходилось останавливаться. Такое было всего два раза, но это отнимало много времени от моей тренировки. Первый раз забрало 10 минут, второй раз около 15, а я хотел пробежать все 20 километров, но не вышло. Но все равно я смог себя достаточно хорошо прогреть и отлично смог пропотеть. Так что перед посещением торговцев, которым еще нужно было выгрузить товары, я принял душ, освежаясь. Помимо костюма, что меня удивило, у этих торговцев было вооружение. Вообще они мало чем походили на обычных работников кредита, но в любом случае арсенал, который у них был, мне понравился». Но и денег у меня после покупки кораблей оставалось больше полутора миллиона. Так что я решил раскатать губу и закупился достаточным количеством вооружения, чтобы была возможность вооружить почти целый батальон. Ну или в моем случае три сотни. Запасов от старой организации хоть и хватает, но лучше иметь запас, мало ли что может произойти. Всего было приобретено более ста автоматических винтовок, более пяти сотен пистолетов, ну, мало ли. На станции, например, самое то. Также были приобретены крупнокалиберные снайперские винтовки в количестве десяти штук, ручные гранатометы в количестве тридцати штук и модули личных щитов, которые не интегрируются в броню, а носятся на спинах, как небольшой рюкзак. По поводу последнего, «Лично видел, что они спасали жизнь десяткам человек». если даже не сотням. Но и еще по мелочи различных сувениров. Сам торговый корабль имел весьма разнообразный ассортимент. От бытовой мелочевки до вооружения, что уже было ясно. Как я понял, эти торговцы получили максимальное количество разрешений на продажу различных товаров и реализовывали свое право на продажу. Но документы у меня проверили, все как полагается. Странные, не так ли? — начал говорить со мной Грег, который, как обычно, тусовался не так далеко от меня. «Что-то в них есть знакомое, но я не могу понять, что. Я знаю три десятка таких вот маленьких организаций, которым разрешено продавать все. Этих не помню. Но я и списки не смотрел давно. Ты что думаешь?» «Такие у меня всегда вызывают подозрения», — честно признался я. Но подвернувшейся ситуации грех было не воспользоваться. Все, что они продавали, было дешевле, чем через торговую систему. Что логично, так как им с ней надо конкурировать. Плюс не всегда прилетают на станцию корабли, которые могут торговать такими товарами. На данную станцию, как я понял, вообще прилетел впервые. «Тут ты прав», — кивнул Грег. «Здесь они впервые. И это обусловлено тем, что твои действия и твои организации сильно... повысили внимание общественности к вам. Понимаю, как хочешь, но факт остается фактом. После Нового года ожидается поток туристов, которым просто интересно посмотреть своими собственными глазами на то, как единственный легальный наемнический космический отряд занимается своими делами». «Бред какой-то», — усмехнулся я. «Кому хочется смотреть на то, как живут другие люди?» «А тебя не смущает, что за звездами носятся папарацци?» Улыбнулся Грег, и я понял его аналогию, натягивая ее на себя и свою организацию, которая только-только начала обрастать людьми. А еще и тратами минимум в четверть миллиона каждый месяц, что очень и очень до хрена. Благо, что пока вознаграждение за миссии полностью перекрывает траты, которые у нас есть — При этом так сильно перекрывает, что мы смогли за пятьдесят дней скопить на пять корветов современных, которые как раз только-только изготовили и обкатали. Но если быть честным, меня радовало текущее положение дел. У нас пока идет все относительно спокойно, лишь иногда нас тревожат различные уроды, которые пытаются кого-то убить на станции, на нашей базе. И это крайне разочаровывает». Хоть бы раз таких поймать живыми, но не выходит по той или иной причине. У той же дамы с особыми косточками были специальные пилюли в зубах. Именно в зубах, которые ее убили бы в случае захвата. В чипе гарантированно был триггер, который привел бы в действие яд. Но что поделать, жизнь у нас такая. Раз мы на кого-то охотимся сами, то и на нас будут охотно охотиться. Сейчас же... Я шел с костюмом в руках обратно в свою квартиру. Там меня сто процентов уже ждали, так как я порядком задержался, пока согласовывал покупку, и торговцы производили проверку моих документов. Сегодня можно и нужно было позволить себе отдохнуть, но мою голову не покидали странные мысли. Всего было три человека. Два парня, при этом один был уж больно широкоплеч, и таких я встречал только с врожденной генной мутацией, когда у человека просто так нарастали мышцы, либо среди бродяг. Второй был тоже подкачанным, но не таким большим, как первый. Плюс девушка, блондинка, со спортивным телосложением. Представились и пробивались через систему, как Питер, Боуэр и Малиса. Только одно имя мне казалось нормальным, остальные... Хотя нечего себе голову различной ерундой забивать. Парнишка сто процентов с генной мутацией. Так как для бродяг эта троица уж больно глупо себя вела. Профессионалы не будут позволять себе так явно себя раскрывать. Но и я ни разу не слышал о том, чтобы бродяги торговали. У них финансирование идет из бюджетов кланов и совета. Благо, мне самому не нужно было перетаскивать ящики с оружием на склады доков. Для этого у меня были бойцы, которых после новогодних праздников должно стать больше. Виктор, пока я бегал, прислал отчет о том, что отобрал еще партию кандидатов, которые могут нам пригодиться в будущем, и список был весьма обширным. Почти сто человек. Ульяна ему точно помогает и способствует ускорению работы буквально в разы. «Молодец, девушка, но я ее давненько не видел. Скорее всего, не любит вылезать из своей норы и работает над тем, что ей поручено. Затворница. Но что поделать? Люди с ее специальностью часто такими становятся, либо таких набирают сразу. Уже в квартире я быстро переоделся и стал ждать, когда выйдет из душа Фелиция, которая сначала устроила бардак в спальне, а потом свалила». Но когда она вернулась, обмотанная одним полотенцем, ругать ее почему-то сразу перехотелось. Но я все же решил ей высказать свое мнение по поводу беспорядка. И после этого в течение тридцати минут все с пола, кровати, стульев и стола, даже стола, пропало. Но вот такая я», — развела она руками, когда все было уже готово. «Не особо люблю порядок. Точнее, порядок люблю, а вот наводить его не особо люблю». «И при этом у тебя, как у детектива, сыщика или, как правильно твою специальность назвать, все должно быть разложено по полочкам, систематизировано и подписано», — усмехнулся я, продолжая журить ее и подкалывать. «А вообще, не дело, когда вещи, которые, как мне кажется, не такие уж и дешевые, валяются везде, где ни попадя. И вообще, на кой хрен тебе три красных практически одинаковых платья? А вдруг одно порвется?» Серьезным выражением лица спросила она у меня. «А мне потребуется на мероприятие именно в красном платье идти, а нового нигде не купить. И что мне делать?» «Не рвать платье», — с каменной миной на лице ответил я и тяжело вздохнул. «Ладно, этот разговор абсолютно бесполезен, не несет никакой полезной нагрузки и лишь тратит наше время. Свой беспорядок ты устранила, так что можно продолжать готовиться к празднеству». Фелиция меня вообще не стеснялась, у нее была политика, если я ее уже один раз видел обнаженной, то почему она должна бояться показываться такой перед объектом, как она сказала, воздыхание еще раз? Поэтому спокойно сбросила полотенце, чем меня раззадорила, и также спокойно, только с ехидной улыбкой, продолжила одеваться. И во время этого процесса было понятно, что нас будет ждать вечером, точнее ночью, или уже все же утром. Дальше все потекло как-то своим чередом. Феля уже давно, как оказалось, подготовила подарки. Безделушки, которые и нужны только для того, чтобы просто стоять и пылиться. И эти подарки мы потом начали упаковывать, торжественно оформлять. Первый подарок — просто хрустальный шар с искусственным снегопадом. Пока есть любой источник света, батарейка внутри будет подзаряжаться и гонять снежинки внутри шара. Выглядела весьма завораживающе. Даже я, уже почти взрослый дядя, залип на это. «Боги!» — тяжело вздохнула девушка, но все же на ее лице была самодовольная улыбка. «Вот не зря мне говорила мама, что первые сорок лет детства у мужика всегда самые трудные». «Восемьдесят!» — поправил я ее тут же. «Первые восемьдесят лет детство всегда самые трудные. Ты не представляешь, что может уже в этом преклонном возрасте вытворить мужик, если ему приспичит?» «Ой, не представляешь». «И представлять не хочу, если честно», — посмотрела она на меня, действительно сейчас как на ребенка. «Давай уже запаковывать, а то мы так к ужину опоздаем. Час остался. Они нас ждут в десять вечера уже у себя». Больше мы толком не общались на отвлеченные темы, а просто продолжали упаковку подарков. Покончив с первым, перешли ко второму. Старинным, по крайней мере, они были оформлены, как старинные, часам. Они были сделаны по старым технологиям — механика, шестерни и всякое такое. Но их точность была удивительной. Такой раритет было не жалко поставить на видное место, чтобы потешить свое самолюбие. Не каждый себе может позволить купить такой предмет, так как они, в нашу эпоху, собираются только вручную. Считается даже мертвой технологией, так как особого распространения нет. В конечном итоге, когда подарки были упакованы, мы со спокойной душой попили чаю, сделали мелкие дела, Фелиция подкрасилась, а я просто сидел и смотрел телевизор, и только после этого направились в квартиру к Мире. В моих руках был подарок с часами, он был потяжелее. В руках Фели был первый подарок, так как легче. Тактичность — наше все. Дальше были стандартные для праздников процедуры. Мы обменялись подарками, свои мы поставили около выхода, чтобы не забыть, рядом с обувью — А потом принялись, как сказала Мира, трапезничать, обсуждая жизненные истории, повышая редко градус, вспоминая те или иные важные события. Но и часто шутили. Стол был накрыт скромно, смысла гулять на полную не было. Пара салатов, пара горячих блюд, мясо из духовки, ну и напитки, фрукты, копчености, как рыба, так и мясо. Все нам было не съесть, но мы и не старались. Мы тут находились ради хорошего настроения, которое никто не мог испортить в тот момент. По крайней мере, я на это искренне рассчитывал. «О, смотрите!» — тыкнула меня локтем под ребра Фелиция, показывая вилкой на включенный для фона телевизор. «Сейчас спикер совета будет передавать официальное поздравление от совета. В этом году даже на фоне Земли. Удивительно, что его пустили в Солнечную систему. Год был трудным». — усмехнулся я, начав пародировать голос спикера. — Следующий будет проще, — продолжила Мира. — Главное — держаться вместе, стараться помогать друг другу и быть готовыми к любому удару судьбы, — закончил краткий пересказ будущей речи Фрай, из-за чего на нас достаточно грозно посмотрела Фелиция. После этого мы втроем не выдержали и взорвались смехом, после чего спустя секунд десять к нам присоединилась Фели, которая сначала скромно, а потом также в полный голос начала смеяться.